Глава двенадцатая. «Так это ты изобрел заклинание циркулярка? Между прочим, мой сын, когда пытался освоить ее, все стены в доме покромсал. А после того, как я послал его заниматься в сад, нам больше не нужен садовник. Пытался попасть диском в цель? Да, может, ты позанимаешься с ним, покажешь, как правильно. Я бы с радостью, но сам еще ни разу не попал туда, куда целился. Ну не мое это». Бывало в моей жизни такое, когда встречаешь утро с досадой просто потому, что не успел поспать. Бывало, что встречаешь утро с радостью, потому что стало светло, и шансы выжить значительно возросли. А оказывается, бывает и промежуточный вариант, совмещающий в себе эти два. Вот об этом я думал, сидя на ветке и ерзая в попытке пристроить онемевшее тело поудобнее. И, конечно же, радовался появившемуся на небе солнышку, зевая во весь рот и мечтая хоть немного вздремнуть. Рядом, в удобной развилке из трех толстых ветвей, уютно устроилась Кая, беспамятство которой еще ночью сменилось сном. И все бы ничего, но девушка так заразительно сопела, что ночью я дважды чуть не заснул сам. Останавливало меня только шуршание под деревом, бодрило и придавало решимости просидеть на ветвях до утра, изображая большую птицу. Ох, стоило вспомнить про девушку, и она зашевелилась, просыпаясь. И надо думать, ощущения она в этот момент испытывала не самые лучшие. Сначала удар током, потом ночевка на дереве, а под конец и вовсе понимание, что ты к этому дереву привязана. После того, как убегала от врагов, ага. Не дергайся, сейчас развяжу. Успокоил я девушку, заметив, что ее рука медленно движется к ножу на поясе не надо ремни резать они еще пригодятся под пол по поветки к спутнице я расстегнув пряжки обоих ремней помог ей сесть выпрямлялась кая с тихим стоном видно не такое уж удобное ей досталось место хотя все познается в сравнении но конкретно сейчас мне совсем не хотелось сравнивать мне вообще хотелось только одного того самого с чего всегда начинается утро а потому я даже не стал вежливо интересоваться самочувствием волшебницы А прямо спросил, «Змеи уже ушли?» Сонная девушка молча кивнула, и я тут же принялся спускаться с дерева, намереваясь посетить ближайшие кусты. Кажется, последние два метра я и вовсе пролетел по воздуху, сорвавшись, но не обратил на это внимания. И только потом, возвращаясь к дереву, заметил, как жила природа с рассветом. Птички запели, мыши или кто там из мелких грызунов в этом мире зашуршали, Девушки под деревом разминаются. А нет, это уже не природа, это я с собой принес. Доброе утро! Довольно улыбаясь, поприветствовал я Каю на русском, а потом подумал, что в местном языке такого словосочетания не слышал ни разу. Не то тут в принципе утро добрым не бывает, не то они просто давно не радовались обычным мелочам. Не помню, как мы добежали вчера, пожаловалась девушка, протягивая мне мой ремень. «Так ты и не добежала», — улыбнувшись, пожал плечами я. «Тебя змеи вырубили. А что потом?» «Как что? Съели тебя?» — поведал я и сам засмеялся над своей шуткой один. Девушка почему-то даже не улыбнулась, а потому пришлось признаться. «Я принес тебя сюда». «А на дерево как поднял?» — удивилась Кая, прикинув высоту от земли до нашего гнезда. «Ты не поверишь», — скривился я, пытаясь вспомнить, как мы оказались на дереве но похоже, что бегом. Где находятся остальные члены племени, мы не знали даже примерно, а потому просто отправились назад через поле по своим же следам, в надежде, что с горы увидим все, что нужно, своими глазами. И своих, и чужих, если, конечно, они еще не убрались с острова. Могли ведь и отправить еще одну погоню, просто чтобы узнать, что случилось с первым отрядом. Но об этом мы не узнаем, пока не вернемся в горы. А вот с возвращением сильно не задалось. Просто потому, что стоило Кая наткнуться на трупы убитых мной вчера змей, и она вдруг остановилась как вкопанная, а потом, радостно взвизгнув, выхватила нож и кинулась гадом ползучим. «Ты чего, они же уже мертвые!» Только и успел сказать я, а уже потом до меня дошла причина такой реакции. Девушка одним ударом отсекла электрическую трещотку с хвоста ближайшей змеи, Палкой отодвинула ее в сторону, а потом принялась снимать шкуру с гадины. Причем она так быстро и сноровисто это проделывала, что мне аж завидно стало. Но помогать я не стал, прекрасно понимая, что только испорчу редкую добычу. Вместо этого топтался рядом и посматривал наверх, чтобы не пропустить появление очередного летающего хищника. Очень, знаете ли, не хотелось разделить судьбу вчерашнего отряда. Когда с первой змеей было покончено, девушка аккуратно взяла тонкую шкурку и упаковала в нее трещотку. Судя по мерам предосторожности, эта штука могла бить током даже после смерти змеи и местными очень ценилась. А потому и тушку второй змеи тоже ждало раздевания. А я отчетливо понял, что сегодня мы на этом поле явно задержимся. А между тем мне уже давно хотелось есть. Хотел было развести огонь и пожарить свежего змеиного мяса, Но вовремя одумался. Вдруг очередной шар с зубами прилетит. Не хотелось бы быть раздавленным этой зверюгой. Лучше уж потерпеть, тем более, что Кая как раз сняла шкуру со второй змеи, и мы отправились дальше. Ровно до места, где вчера наши преследователи встретили свою смерть. Блин, выдохнул я, понимая, что с поля мы не уйдем еще долго. Просто потому, что среди мертвых людей в доспехах Возвышалась горой туша вчерашнего летающего хищника, халява привалила. Кая только кивнула моим словам по интонации, поняв, о чем я говорю, и бросив на землю шкуру змеи, шагнула вперед, на ходу доставая нож. Я же вздохнул, но вспомнив, как меня вчера обстреливал маг, забыл о голоде и начал помогать разделывать тушу, отметив про себя, что из шкуры попрошу сшить себе длинный плащ на зло магом чтобы ни одна скотина больше не могла достать меня заклинанием. К тому времени, как нас нашли остальные люди клана во главе с кузнецом, возвращающиеся к городу, мы успели снять только половину шкуры. А потом процесс резко прервался, просто потому, что Кая, бросив все, кинулась к отцу и, обняв его, застыла, положив голову Ламару на грудь. Сам же кузнец только кивнул мне поверх головы дочери, и слегка отодвинув девушку, начал расспрашивать ее про наши вчерашние приключения. И как-то незаметно вокруг девушки собрались все женщины и дети племени, слушая ее историю. Впрочем, удивляться нечему. Люди во всех мирах одинаковые, вот и здесь у детей сейчас горят глаза и на лицах восхищение, а девушки ахают, прижимая ладошки к рту. «Поешь, сынок!» Один из вчерашних стариков вручил мне краюху хлеба, а следом и глиняную флягу с водой. Дальше мы сами, отдыхай. Поблагодарив, я сел в сторонке и спокойно позавтракал, наблюдая, как два пенсионера стремительно освобождают шар от шкуры, а третий, выдернув из толпы нескольких подростков, руководит сбором трофеев с мертвых солдат противника и при этом не забывает поглядывать в небо. Опытный. Съев ровно половину хлеба, я спрятал остальное для Каи, и, поднявшись на ноги уже вполне довольной жизнью, принялся бродить по полю, осматривая лежащие в траве тела. И даже не ради трофеев, хотя, признаюсь честно, небольшой нож с одного из противников и его же фляга тут же сменили своего владельца, оказавшись у меня на поясе. Но основной причиной осмотра было другое. Глядя на поверженных врагов, я пытался понять, что же из себя представляет империя. Так я решил называть страну, напавшую на острова, просто чтобы было понятнее. И увиденное меня не слишком радовало. На всех трупах были одинаковые типовые доспехи. Стальные керасы, поныжи, наручи. Все было словно фабричной выделки и друг от друга отличалось не сильно. Даже, наверное, в начале использования вовсе не отличалось. И только со временем в них добавлялись различные доработки. Ремонт, покраска, чтобы не блестело на солнце, а у кого-то и ткань поверх металла приклеена, но в целом. Мечи, уже сложенные подростками в одно место, тоже отличались друг от друга лишь ножными до да обмоткой рукоятей, А это означало, что противостояли нам не дикие племена и даже не средневековое королевство, а вполне себе цивилизованная страна. И то, что в ней до сих пор не изобретены пушки, еще ничего не значит. По сути, с этой ролью вполне справляются и маги. Даже сейчас, когда их доступ к порталам ограничен. А что будет, когда они завоюют больше островов? Представив себе государство, армия которого целиком состоит из магов, я только покачал головой. А потом мне вспомнилось, что единственный портал в мой родной мир сейчас находится в руках имперцев, и стало немного страшно. Что будет, когда маги начнут шляться через эту дверь, как к себе домой? Нет, одного пришельца местное население быстро похоронит, стоит только ему начать проявлять агрессию. А если придет армия? А если те, кто сейчас противостоят островитянам, далеко не самые сильные маги? А если «остров нужно брать», произнес я вслух и кивнул в подтверждение своих мыслей, и удержать любым способом, или взорвать портал к Хирам. Почему-то озвучив то, что напрягало меня все утро, я окончательно успокоился. «Решение принято и дело за малым, начать и закончить. А потому уже завтра мы будем ковать револьверы, хотя бы два. Не хочу больше убегать, не понравилось мне это». Мои наполеоновские планы на будущее прервала молодая девушка, одна из тех, что только что слушали Каю, а теперь грузили на себя трофеи, собираясь в путь. Задумчиво разглядывая собранное в кучу железо, она вдруг шагнула вперед и, подняв один из мечей, протянула его мне рукоятью вперед пожав плечами я протянул было руку чтобы взять оружие но тут к девушке подскочила кая и резко ударив тупо руке быстро повела ее в сторону что то негромко шипя а потом волшебница вдруг развернулась и указала на кинжал у меня на поясе и выдернув у девушки из рук меч швырнула его к остальным трофеям чего это они растерянно спросил я у кузнеца который в это время задумчиво разглядывал добытые со змеи трещотки. «Узнаешь со временем», — ехидно усмехнулся в седые усы Ламар, упаковывая змеиные останки в мешок. «Да и хрен с ним», — отмахнулся я, так и не получив ответа. Не хватало еще с бабскими заморочками разбираться. «Про мой заказ все в силе?» «Разберусь с этим», — Кузнец кивнул на мешок. «И сразу же займемся. Я свое слово держу». В итоге в посад мы вернулись только к вечеру. Пока собрались, пока дошли. И надо сказать, увиденная еще с горы картина мне совсем не понравилась. Нет, город был почти цел, если не считать двух разрушенных башен, рядом с которыми сейчас суетились люди, разбирая завалы. Да и посад в принципе был не полностью разрушен, и если потесниться, то всем места хватит, тем более, что еще до холодов мы с этого острова свалим. Если, конечно, имперцы не захватят остров раньше, потому что кораблей у местных больше не было. Только несколько сгоревших остовов лежало на отмеле и все. А о том, сколько бойцов было на тех кораблях, я старался даже не думать. «О чем я и говорил», — кивнул Ламар, глядя, как я смотрю на остатки кораблей. Я предупреждал Рыжего, но кто бы слушал изгоя? «Это нормально», — криво усмехнулся я. «У нас тоже такие встречаются. Все вокруг дураки и неудачники, а я самый умный. У меня другой вопрос». «Как мы наш остров будем оборонять? Кораблей же у вас нет?» «Только лодки», — кивнул Ламар. «Значит, эти уроды могут высадить в любом конце острова хоть целую армию еще до того, как мы до них дойдем. А у вас нет такой полезной живности, которая будет убивать захватчиков?» «Значит, будем биться на суше», — пожал плечами кузнец. «Ты же сам понимаешь, что это бред. На что вы надеетесь?» «На старую сказку, в которую верят дети» буркнул седой уставший мужчина и побрел вперед, показывая, что разговор окончен. Я же, поправив тюк кожи на спине, зашагал следом, прикидывая, кого из ребят смогу застать дома по возвращении и найдутся ли еще дураки, желающие съездить в отпуск в другой мир. Или сразу сдать портал властям и всю оставшуюся жизнь прожить под подписками. В лучшем случае. В худшем эта часть жизни будет очень короткой. Что стоит жизнь одного человека по сравнению с сохранением такой тайны? Смотрят, отвлек меня от дурных мыслей голос Каи, полный какого-то торжества напополам со злорадством. Мы победили, а они не смогли. Подняв взгляд, я заметил, как местные провожают нас хмурыми взглядами, особенно обращая внимание на свертки с трофеями, не узнать, в которых снаряжение вражеских воинов было невозможно. Под завистливыми взглядами мои плечи сами собой распрямились, шаг стал тверже, а взгляд увереннее. А потом я заметил, как мое поведение в точности повторяют идущие рядом. Или они сами по себе так отреагировали, впрочем, имеют право собой гордиться. Дойдя до дома кузнеца, все племя сбросило трофеи в одну кучу, решив, что разбираться с этим они будут завтра, и разбрелось по домам заново обживаться в разграбленных трущобах. А я первым делом кинулся в кузницу, опередив даже самого Ламара. Я остановился в дверях, скрипя зубами от злости. В помещении было пусто. Нет, верстак, горны наковальни были на месте, но вот инструментов не было. Твари, в бессильной ярости, выругался я, прощаясь с мечтой иметь нормальное оружие. Жадные твари. Ага, лавку сломали. За моей спиной произнес кузнец и, отодвинув меня в сторону, прошел внутрь. А там, убрав тяжелый верстак, смахнул в сторону мелкие крошки угля и, взявшись за кольцо, с натугой поднял крышку люка. «Чего стоишь? Помогай!» Кузнец спрыгнул в замаскированный погреб и вскоре начал подавать мне молотки, сверла и прочие инструменты, о предназначении которых я мог только догадываться. «Когда ты успел-то?» — улыбаясь от уха до уха спросил я, когда все спрятанное перекочевало на полке. «Живешь, с мое еще и не так научишься», — усмехнулся Ламар. «Ну что, с утра куем мне оружие?» — решил я наглеть до конца. «А то опять нападут, снова будем бегать, как зайцы». Кузнец на это только покачал головой и молча отправился разжигать горн. «Выбери два меча получше и тащи сюда останки змей», — распорядился тут Джон, видя, что я переминаюсь с ноги на ногу, не понимая, чем мне заняться. «И пошла работа». Пока я снимал с рукояти мечей кожаную оплетку, кузнец, надев толстые рукавицы, что-то выковыривал из отрубленных хвостов электрических змей. Потом он отрубил противовес на рукояти одного меча и стал аккуратно насаживать кости от змеиной трещотки на металл рукояти. Получалось даже красиво, но я такой меч в руки брать бы не стал. Уж больно хищно выглядели пробегающие иногда по лезвию искры. Впрочем, кузнец и этот вопрос предусмотрел. «Сразу видно, не в первый раз создает подобное оружие». Так что, разрезав на полосы змеиную кожу, он закрепил меч в тисках и аккуратно обмотал рукоятку змеиной кожей. «Владей!» Закончив работу, кузнец с торжественным видом протянул меч мне, твой трофей. А я тут же спрятал руки за спиной, да еще и шаг назад сделал. «Не-не-не, ты делал вот себе и забирай, мне все равно не нужно». Ломар только плечами пожал, мол, была бы честь предложена. Подобрал к мечу ножны, да и повесил на стену. А потом принялся за второй меч. Ну и пусть развлекается, мне не жалко. А судя по довольному виду мужика, с таким оружием он явно умеет обращаться. И значит, наши шансы еще немного выросли. Так глядишь и накуем на победу.